Глава 27 К Тарсу Варяк вышел с почти ювелирной точностью. Всего в полумиллионе тин от планеты, чуть ниже эклиптики. Приближение крейсера к боевой станции и зоне досмотра ПАО наблюдала через панорамный экран прямо из ходовой рубки. Иллюминаторы на боевом корабле конструкции не предусматривались, но любоваться тем, что происходит снаружи, это ничуть не мешало. Капитан-командор Клаас предоставил дамам лучшие места на ЦП и лично комментировал происходящее. Ансела, конечно, видела это все не одну сотню раз, но для подруги подобное было в диковинку, и не поддержать ее Ан не могла. Расположившись в соседнем кресле, она искоса поглядывала на Пауэры и, мысленно улыбаясь, слушала, что говорил Клаас а тот пел соловьем, сыпя, словно горохом, инженерными и научными терминами, выкладывая ТТХ военных объектов, восхищаясь красотой космоса и грандиозностью человеческих достижений. Баронесса в ответ хлопала невинной ресницами, охала, закатывала глаза, картинно всплескивала руками, словом, веселилась вовсю, не забывая при этом оставаться абсолютно естественной и в меру серьезной. Глава дома в Анруме могла только удивляться этой ее способности, но в то же время немножко завидовать. Самой ей уже давно надоели бы эти пчелиные танцы, и она попросту предложила бы славоохотливому офицеру заняться его прямыми обязанностями по управлению кораблем. Хотя, вероятно, Класс и сам не рискнул бы вести себя так с сиятельной эксселенцией, А вот с ее чуть менее сиятельной гостьей почему бы и нет, тем более если этикет позволяет. «Он теперь твой с потрохами». Тихо сообщила герцогине подруге, когда крейсер пристыковался к шлюзу пересадочной станции, и дамы направились к выходу. «Это было нетрудно», – пожала плечами Паоре. По «Но, если я правильно понимаю, нам это пригодится». «Ты все понимаешь правильно», – кивнула Анцела. Досмотр они, ясное дело, не проходили. Сопровождаемые дежурным по станции и четверкой охранников, женщины сразу прошествовали к правительственному челноку, который и доставил их на поверхность. На космодроме герцогиню и встречал военный комендант Тарса штаб-майор Лайерс. «Экселленсо, милэди!» — проявил он осведомленность в вопросе. «Здравствуйте, штаб-майор!» — кивнула Анцила. «Не в моих правилах командовать через голову, но раз мой супруг отсутствует, прошу вас прямо сейчас организовать совещание военно-управляющего состава планеты». «Да, экселенса, совещание будет собрано в течение часа». Совещание состоялось в центре стратегического планирования, на территории бывшей военной базы Федерации «Ста планет». Гражданские на нем не присутствовали, только военные. Те же, кто собирался и при бароне. Лайерс, Хубар, Рилан, Эрлих, Демикис, плюс сержант Байлен, глава торсианской госбезопасности. Как с удовлетворением отметила эксиленса, взгляды собравшихся, все как один, были устремлены на скромно примостившуюся в уголочке Пауэре. «Уважаемые селы, я пригласила вас, чтобы решить один небольшой, но исключительно важный вопрос». не дождалась, когда все опять переключат внимание на нее, и неторопливо продолжила. «Согласно имперским традициям и по моей личной договоренности с господином бароном, правящий дом Ван Румий и я, как его глава, не вмешивались и не собирались вмешиваться в управление Тарсом». «Сегодня, вы знаете, барон Румий пропал, но, несмотря на это, я все равно подтверждаю, что я и дальше не собираюсь вмешиваться в процесс управления внутренними делами системы, по крайней мере, до тех самых пор, пока судьба моего супруга не разъяснится». Участники совещания молча смотрели на герцогиню, и она отчетливо понимала, что сейчас все они лихорадочно пытаются сообразить, почему она упомянула именно внутренние дела, а не внешние. Глава дома Ванруми знала, что эти люди, соратники и сподвижники ее пропавшего мужа, примут любое ее решение, но хотела, чтобы они это сделали по собственной воле, а не по долгу службы и не по принуждению. Однако сегодня, Селы и вам это хорошо известно, одними внутренними делами ограничиться невозможно. В самое ближайшее время Тарсу так или иначе придется активно взаимодействовать с правящими домами, империей и всем миром. Раньше этими вопросами занимался лично барон Ван Румий. Сейчас его нет, и когда он вернется, мне, к сожалению, неизвестно. Но Тарс, и вы это хорошо понимаете, не может оставаться сам по себе, без внешнего представительства. «Миледи, прошу». Повернулась она к сидящей в углу подруге. Та медленно встала, подошла к столу совещаний и села рядом с Анцилой. Это заняло всего пять секунд, но в наступившей вдруг тишине можно было услышать, как ползет по стене случайно залетевшая в помещение муха. «Баронесса Пауэра представила женщину Ан. «Надеюсь, вы про нее уже слышали?» «Да, Экселенса, слышали», — пробормотал, не сводя глаз, с гости инженер-майор Эрлих, начальник инженерно-научной группы особого корпуса. «Слышали, что она с Флорой, и э, вы с ней давно знакомы». «Верно, мы с ней и вправду знакомы, много чего пережили вместе, и я доверяю ей на все сто», усмехнулась Анцила. «Но, что еще важнее, не меньше, чем я, ей доверял и барон». «У Экселенса, как вам известно, на флоре небольшие владения, и на время его отсутствия его интересы там представляла леди Паоре, мой муж». Да будет вам всем известно, сам познакомил нас с ней, и я потом убедилась, что эта досточтимая леди действительно его друг и самая верная помощница, каких в нашем мире не купишь ни за какие деньги. Поэтому, Сэллы, я была просто счастлива, что мне не пришлось ее уговаривать покинуть родную планету и прилететь сюда, чтобы помочь Экселенсу и его делу». «И сейчас я даже не требую, я просто прошу, чтобы вы согласились разрешить баронессе Паоре представлять интересы Тарса, особого корпуса и господина барона во внешних мирах, в контактах с другими правящими домами, властями империи и иными державами». Герцогиня перевела дух и окинула взглядом собравшихся. Внешне никто как будто не возражал. Вопрос считался только в глазах главы службы безопасности Байлина. Вы что-то хотите спросить? Посмотрела она на сержанта. Кхе -кхе. Да, Экселенса. Кашлянул тот, быстро взглянув на гостю. Я вижу у досточтимой леди одно интересное украшение. Вы имеете в виду это? Тронула себя за шею повора. Да, я помню, у Экселенса было точно такое же. Он передал его вам? У Экселенса было другое. Покачала головой женщина но это я получила действительно от него. Такое украшение называют на флоре кристаллом власти, и оно обладает многочисленными полезными свойствами. Одно из них состоит в том, что его невозможно отнять, а можно лишь подарить, отдать добровольно, без всякой корысти. Барон раздобыл его, рискуя собой, чтобы спасти меня от неминуемой смерти. Приняв этот дар от барона, я стала обязана ему жизнью». «Пусть даже он сам никогда не считал меня хоть чем-то ему обязанной. Поэтому, когда экссерен Санцилла попросила меня прилететь сюда, я не раздумывала ни секунды». «Э, «Спасибо вам за разъяснение», — слегка склонил голову Байден. «Но, если позволите, я бы спросил у вас еще кое-что». «Спрашивайте. Здесь сейчас много ваших соотечественников, флорианцев». «Они появились здесь, но, скажем так, не самым обычным способом. Вероятно, вы тоже могли им воспользоваться, ведь он довольно простой. Так почему же вы тогда им не воспользовались?» Женщина улыбнулась. Вопрос был с подвохом. Сержант явно хотел узнать, в курсе ли гости о портале на Тарс. Или, быть может, барон Руми не подпускал ее к топ-секретам, и значит, не так уж и доверял, несмотря на все заявления». «Порталом я не воспользовалась, потому что меня попросила об этом эксселенца ансила Но если вы все еще сомневаетесь...» Пау прикрыл глаза и указал на дверь. «Я вижу мои соотечественники неподалеку, всего через пару комнат. Их, кажется, трое, не так ли?» Сержант машинально кивнул. «Тогда пригласите кого-то из них сюда и поинтересуйтесь, где расположен вход в телепорт». Байлин внезапно замялся. Но «Ну же, сержант!» Подбодрила его герцогиня. «Да-да, конечно!» Сержант поднес к лицу переговорное устройство и что-то коротко приказал в него. Секунд через двадцать дверь отворилась, и в помещение вошел боец с нашивками мастер Капрала. Он вскинул руку к виску, чтобы доложить о прибытии, но неожиданно замер, уставившись на поворы. Миледи, выдохнул он через миг. «Здравствуй, Саут!» — кивнула ему баронесса. «Вижу, что ваши дела идут хорошо.» «Так точно, Меледи!» — вытянулся во фрунт бывший честный убийца. «Дела идут хорошо!» «Вы знаете баронессу?» — изобразил удивление Байден. «Как же я могу не знать Мелоди Паоре?» — ответно удивился Капрал. «Ведь это благодаря ей я здесь появился. Ну и благодаря Милорду, конечно!» «И вы готовы пойти за ней так же, как за Милордом?» — вмешалась в разговор Ан. «Почту за честь, Экселенса. отрепортовал Флорианец. «Слушай, а этот ваш Байлин не докопается? Какие на самом деле у меня отношения с Диром?» — спросила Паура, когда они уже покинули Тарс и направились на крейсерик к Мегадея. «Естественно, докопается!» — усмехнулась Ансила. «На то он и контрразведчик!» «И ты так спокойно об этом говоришь?» — всплеснула руками Пау. «Не вижу ничего страшного!» — пожала плечами подруга. «В Империи это в порядке вещей...» «Что в порядке вещей? Двоеженство?» «Нет, подобные отношения!» Не знаю, как с этим у вас на флоре, а в наших кругах, среди высшей имперской аристократии, браки всегда заключаются по расчету. Исключения, когда расчеты сопровождают любовь, крайне редки. То, что наш случай с Дером как раз такой, верят немногие. А так, он помахал неопределенно рукой, личная жизнь у супругов аристократов довольно свободная. Интрижки на стороне – дело обычное. Мужья заводят любовниц, жены – любовников, и никого это не удивляет. Главное, на публику это не выносить, и будет нормально». «Но ведь у вас же с Диером не так?» «Конечно, не так. Но тогда, если все ваши ближние, которые верят, что вы — исключение, внезапно узнают, что Дир, ну такой же, как и другие аристократы, неужели их отношение к вам не изменится?» Герцогиня громко вздохнула. «Все наши ближние верят не слухам, а фактам» а слухов про нас, в том числе грязных и мерзких, ходит великое множество. Но этот ваш Байлин будет знать факты?» Анн пристально посмотрела на Пау и вдруг рассмеялась. «Если наш Байлин поймет, что слухи похожи на правду, он никогда никому о них не расскажет. И даже больше он постарается их забыть и о других позаботиться. А все потому что...» — подняла она указательный палец. «Жена Цезаря должна быть вне подозрений», – закончила фразу Паоре. На Мегадее они пробыли недолго, меньше полсуток, и на поверхности и на орбите кипела грандиозная стройка. Превращение когда-то заштатной планеты в столицу Великого Дома требовало немалых усилий, и за полгода, прошедшее с окончания последней войны, многое еще оставалось не сделанным. Сама ситуация баронессу не удивила. Их с дером самок на флоре тоже до сих пор восстанавливали, удивили масштабы. «Какое тут все огромное, и как только ты со всем этим управляешься?» Раз за разом повторяла она сперва на орбите, глядя на облепленные ремонтными ботами гигантские шары боевых станций, а после внизу, когда они шли вместе с Ан по коридорам и залам, все еще недостроенной герцогской резиденции. «Размер имеет значение лишь в самом начале, потом привыкаешь», — улыбаясь, отвечал Ансила. «Мне вот, к примеру, гораздо сложнее было бы управляться таким же, как у тебя, баронством. Даже не представляю, как это делать без нормальных дорог, транспорта, связи». «Ну, а это как раз не самое сложное», – смеялась Паура. «Главное, чтобы под рукой была команда, которая все умеет и знает, и которой ты с легким сердцем можешь доверить большую часть работы». Как-то особо представлять баронессу местным чиновникам и военным герцогине не стало, просто поставила их перед фактом, что эта леди на время отсутствия господина барона будет заменять его в свете великого дома. А если кому-то что-то не нравится, он может просто подать прошение об отставке, и это прошение будет удовлетворено в самые кратчайшие сроки. Дольше всего женщины пробыли в детской, любуясь там спящей лиарой, и тихонечко споря, на кого она больше похожа, на Дира или на Ан а перед самым отлетом герцогиня провела сеанс связи с командующим имперской эскадрой в секторе дома Ван адмирал-командором Вильямом. «Это тот самый, который командовал вашими в решающей битве?» – спросила Паора. «Тот самый», – кивнула Анцила. «Только тогда он был еще капитан-бригадиром, а адмиралом стал уже после войны». «Я знаю, Дир мне рассказывал. Только я все равно ничего не смыслю в этих ваших сражениях в космосе». А тебе и не надо смыслить. Смыслить должны военные. Наша задача определить, кто из них смыслит лучше и назначить его на командную должность. Ты же ведь тоже мало что смыслишь, ну, например, в медицине. Но, тем не менее, это не мешало тебе назначить главным врачом баронства Савхата, а не дядьку Аркуша, к примеру. Да и потом, кое-какие военные знания у нас с тобой все же имеются. Так что понять, кто есть кто в их среде, ну, в смысле среди военных, мы сможем. «Тем более, если кто-то уже показал, что его он реально стоит, как полководец». Разговор с адмирал-командором получился достаточно длинным и иносказательным. И Вильям, и герцогиня словно задались целью говорить так, чтобы со стороны никто их беседу не понял или понял неправильно. Сплошные намеки, отсылки к каким-то событиям, упоминания общих знакомых. Чем дочь Меледи их слушала, тем больше осознавала тот факт, что ей этому искусству еще учиться и учиться». «И о чем вы договорились?» — указала она на экран, когда оттуда исчезло изображение адмирала. «В эскадре у Вильяма около ста кораблей, из которых больше половины ударные», — задумчиво проговорила Анцила. «В принципе, он не против, чтобы выделить из состава десяток другой и подобрать для них высокопрофильные экипажи, но дело все в том, что в столице это наверняка не одобрят и, мало того, могут начать репрессии против эскадры». «Но почему?» — удивилась Пао. «Разве борьба с саранчой – это плохо?» «Политика – искусство возможного», – пожал плечами Ан. «Сегодня нашим властям невыгодно раскручивать тему новой войны, и уж тем более незачем ввязываться в нее на стороне наших главных противников – ФСП и Лану. Нынешние атаки саранчи затрагивают территорию империи меньше, чем остальных, поэтому распылять силы на всю вселенную считается нецелесообразным». «И что же нам делать?» То же, что собирались, лететь на Бахав и попытаться убедить триумвиров в обратном, Вильям, кстати, именно это и посоветовал. Пространство возле столичной планеты Империи показалось Баронессе намного более суетным, нежели в окрестностях Мегадеи. Большие и малые космические корабли, спутники, переходные станции, челноки, ремонтные доки и верфи, складские и таможенные терминалы, огромные рамки нескольких гиперворот. И все это не только отражалось точками на голографической карте системы, но вовсю мелькало-сверкало на видовых и панорамных экранах крейсера. «Сколько же здесь у вас населения?» — пробормотала поора слегка ошарашенная увиденным. «Согласно последней переписи, 32 миллиарда!» — усмехнулась Тридцать «32 миллиарда? Так много?» — изумилась Мелоди. «Не так уж и много, как кажется. Великая империя Бохав — самое крупное государственное образование в нашей Вселенной, а всего во Вселенной, ну, по крайней мере, в ее обитаемой части, по самым скромным оценкам проживает не менее 40 триллионов. Странно» покачала головой Пау. «Дир никогда мне об этом не говорил, и я полагала, что на каждой планете у вас живет, ну, миллионов под триста, не больше. Под триста — это обычно на курортных планетах и в заповедниках, а на всех остальных, кроме фабричных и рудничных, от миллиарда и выше. Да даже у Дира на родине, на Земле, если помнишь, семь миллиардов живет, хотя они в космос там практически не летают. «Да, — Да-да, про Землю я помню, — кивнула Милайди и снова пригнула к экрану. Ни к какому из терминалов или причальных станций крейсер не пристыковался. Пользуясь привилегией, что на борту находится глава одного из правящих имперских домов, Клаас поставил корабль на стационар в зоне, зарезервированной для особо важных персон. Приглашение пропуск в Регинскую резиденцию пришло через час двадцать пять после подачи запроса, буквально на грани приличия. По протоколу максимальное время для отклика составляло 90 минут. «Точно одна полетишь?» – уточнила Пауэра, когда герцогиня уже поднялась по подогнанному к челноку трапу. «Да», – Ан приостановилась у люка и обернулась к подруге. «Сама знаешь, одной, если что, мне выбраться легче». «Я знаю. Удачи тебе». «Спасибо. Удача мне и вправду понадобится». Шатл Герцогини приземлился в Дворцовом парке в том месте, где в свое время по штурмовым трапам спускались авроры-бойцы, одержавшие победу в битве у Мегадеи. Тогда, чтобы добраться до зала Ресталищ, им понадобилось 24 минуты. Сегодня, чтобы дойти туда же, Ансела потратила вдвое больше. Ее останавливали на каждом посту и тщательно проверяли электронные приглашения. Со стороны это выглядело форменным издевательством. Но женщина возмущения не выказывала. Она понимала, регенты не желают встречаться, знают, о чем она собирается говорить, и таким образом дают строптивице шанс одуматься и отменить разговор. Путь, по которому направляли главу дома Ванруми, Румий, петлял по дворцовому комплексу, словно по лабиринту. Анцире приходилось сворачивать в какие-то малознакомые коридоры, подниматься по лестницам на верхние этажи, а после снова спускаться, упираться в тупик и возвращаться назад, выслушивая дежурные извинения, что в этом крыле ремонт, и об этом просто забыли. Один раз ей даже выпало очутиться возле императорских апартаментов, и дверь в эту зону оказалась открыта. Чтобы увидеть сына, женщине оставалось просто шагнуть внутрь. Ан не встречалась с Талвием уже шесть недель, с тех пор, как они с Диром специально прилетели ради этого на Бохау. И вот сегодня быть во дворце и упустить такую возможность... Что могло быть сильнее желания матери увидеться со своим ребенком, вне идиотского графика, определенного особым законом, когда каждая встреча регламентируется протоколом и согласуется триумвиратом и советом великих домов? Возле открытой двери Экселлен стояла секунд 15. в пятнадцать. В какой-то момент ей даже показалось, что она слышит оттуда голос юного императора. А потом женщина тихо вздохнула и направилась дальше, оставив надежду. В зал для листающей герцогини пропустили невозбранно, без всяких проверок. На входе ее встретил караул из пяти гвардейцев. Старший отсулетовал ей церемониальным мечом. Двое шагнули в стороны, еще двое распахнули перед ней широкие двери. Внутри ее уже ждали. Трое регентов стояли посередине огромного зала. Сзади, образовав живой полукруг, расположились два десятка солдат с оружием, но без знаков различия и принадлежности к родам войск. Экселенс Сержант! Граф!» – слегка поклонилась Ансела, остановившись в пяти шагах от ожидающих ее регентов. Эксселенса, кивнули они по очереди. Четыре центады назад, после победы в памятном поединке с Дарием, когда она на семьдесят один день стала единоличной правительницей Великой Империи, герцогиня сама учредила регенский триумфират и назначила триумвиров. Герцог Анади Галья, граф Луджер, сержант Суюнь – все они были обязаны ей нынешней властью. Но она до сих пор ни разу не требовала от них каких-либо преференций, ни для себя, ни для близких, ни для своего великого дома. Сегодня, возможно, это время пришло. А вот не забыли ли сами регенты о своем неоплаченном долге? На этот вопрос у эксиленции ответа не было. «Думаю, вы уже знаете, о чем я хочу попросить, не так ли?» Начала без всяких преамбул Ансила. «Знаем, но нам бы хотелось подробностей», ответил за всех герцог Андий «Подробностей?» подняла бровь Экселенса «А разве вам не докладывает разведка? Но хорошо, ладно. Я повторю сейчас то, что слышат сегодня во всей вселенной, из каждого головизора, каждого сетевого коммуникатора. Враг наступает. Он наступает повсюду и ежечасно». Пусть пока лишь на планеты заводы и рудники, но это только пока, и ни для кого это уже не секрет. Отражать нападение человечество не успевает. Делать это мешает не только логистика. Основная проблема – ментальные удары, превращающие людей в зомби или, как теперь принято говорить, в безликих. Я, кстати, неоднократно писал об этом как каждому из вас, так и всем вместе, но внятной реакции, к сожалению, не получила. «И даже тот опыт, который мы приобрели на окраинах, когда стало ясно, что лучше других ментальным атакам противостоят бойцы с профилем не ниже, чем С плюс 3, а абсолютно устойчивы к этим атакам те, у кого профиль B плюс и выше, этому опыту ни в Генеральном штабе, ни в Управлении безопасности внимания не уделили». «Почему вы решили, что не уделили?» – прервал герцогиню Луджер потому что экипажи имперских боевых кораблей до сих пор формируются без учета профилей четной исходимости офицеров. Поверьте, господа регенты, я это знаю из первых рук. И что, простите, еще знаете из этих же рук, Экселенса? Вступил в разговор Суюнь. Анхмыкнула. Хм, «Не беспокойтесь, сержант. Безопасности империи мои источники не угрожают. Скорее, наоборот, они ей только способствуют». И чтобы не быть голословной, я хочу сообщить кое-что под грифом особой важности. Информация, собранная по крупицам и систематизированная теми, кто... Короче, кто это и вправду умеет?» Регенты переглянулись. Спустя пять секунд вокруг них и замерцал купол одностороннего отражения. Технология сокрытия конфиденциальных сведений при подобных переговорах являлась не только секретной, но и исключительно дорогой поэтому пользовались ею нечасто. Судя по тому, что регенты на это решились, к словам эксиленции они отнеслись абсолютно серьезно. Итак, по имеющимся у меня данным, в ближайшие 2-3 недели враг нанесет удар с далеко идущими стратегическими последствиями. Место удара – пространство АССОН, система АОЛО. Чтобы подробно изложить свои соображения о планах противника герцогини, потребовалось 10 минут. Несколько раз она прерывалась, чтобы перевести дух и дать слушателям возможность что-то спросить, но никаких уточняющих вопросов ей в эти мгновения не задавали. Регенты слушали молча, с непроницаемыми, казалось бы, лицами, однако умеющая считывать чужие эмоции женщина чувствовала. Они отнюдь не бесстрастны и хорошо понимают, что именно она пытается до них донести. Первый вопрос ей задали только когда она закончила говорить, и напрямую он сказанного не касался. «По слухам, ваш муж исчез. Это действительно так?» — поинтересовался герцог Галья. «Так?» — не стало отрицать селенца. «Это каким-то образом связано с вашей сегодняшней просьбой?» «Связано», — дернулась щекой женщина. «Я знаю, как только начнется атака на Сон, барон там появится. Но в одиночку ему там не победить. Я в этом уверена». «Хм, «Уверены или просто хотите так думать?» — уточнил Анди желаете подловить меня на противоречиях криво усмехнулась Анцила. это вы зря Эксиленс. после ритуала анзав во мне открылась масса способностей одна из которых умение чувствовать будущее и моя личная практика показала что если ничего не предпринимать предсказания сбываются с вероятностью девять из десяти а если предпринимать прищурился луджер а если предпринимать то шансы могут дойти до один к одному зависит кто именно и с какой силой пытается изменить наиболее вероятное будущее. Поэтому, собственно, я и прошу под свое начало эскадру боевых кораблей с экипажами, сформированными из офицеров с профилями ЧС не ниже Б+. Ресурсов одного только дома в Анруми для этого, увы, недостаточно. У себя я могу организовать максимум три таких экипажа. Для генерального сражения с ранчой этого, конечно, не хватит, регенты снова переглянулись. «Видите ли, Экселенса», — осторожно начал Суюнь, — «то, что вы рассказали, действительно важно, но только не в том смысле, о котором вы говорили», — продолжил Анди. «Атака на Ассеон лишит стратегических бонусов не империю, а наших главных противников», — подхватил эстафету Луджер. «ФСП, Лану, самих Ассеонцев, Содружество Независимых, мы же от этого только выиграем», — снова повел разговор китаец. «Зачем нам, имперцам, впрягаться за все человечество? Тем более, что даже спасибо ни от кого потом не услышишь». «И даже наоборот», — бросил герцог Галья. «Если врага победит империя, нас станут ненавидеть еще сильнее. Просто из-за того, что наши партнеры-противники никогда не смогут простить нам свое унижение. А мы... Хм, максимум, что мы получим от нашей возможной победы, это чувство морального превосходства». Не думай, экселенса, что оно стоит того, чтобы посылать на смерть наших лучших бойцов. Регент развел руками и посмотрел на коллег. Те молча кивнули. — Понятно. Это означает, что вы мне отказываете, — догадалась Ансила. — И все, что я вам рассказала, для вас абсолютно бессмысленно. — Не все, — покачал головой Суюнь. — Ваша информация об устойчивости к ментальным атакам поможет нам лучше подготовиться к грядущей войне. Она, как мы понимаем, уже неизбежна. И в этих условиях, зная, что следующими на очереди будем мы отправлять наши высокопрофильные экипажи воевать за какие-то общечеловеческие интересы, это, экселенса, уже не ошибка, а преступление. Анцела смотрела на него секунд пять, затем перевела взгляд на Луджера. А ведь когда-то, граф, вы говорили, что дом Ансари знает свой долг. Но времена, к сожалению, меняются, как и люди. Эксселенс! повернулась она к первому регенту. Большую меня к триумферам вопросов нет. Воевать за общечеловеческие интересы Дому в Анруме придется опять в одиночку. Снимайте купол, я возвращаюсь на Мегадею. Не торопитесь, — поднял руку герцог. Мы еще не закончили. Купол исчез. Солдаты за спинами регентов разошлись, перекрывая Ансели путь к выходу. Что это значит, Анди? Нахмурилась женщина. Экселенс Ансила», — ровным тоном проговорил тот. «К нашему огромному сожалению, мы не имеем права позволить вам вмешиваться в чужую войну и ослаблять этим обороноспособность Империи. Решением триумвирата регентов вы задержаны, лейтенант». Взглянул он на одного из бойцов. «Извольте исполнить приказ». Лейтенант несколько неуверенно поднял плазмоган но сразу же опустил, поймав взглядом направленный на него ствол с крутобойки. Надеетесь спрятаться в бункере, изобразил удивление Анди. Анцила ему не ответила, просто выстрелила себе под ноги. И когда на полу полыхнула, шагнула в изнанку миров. Ты сделала, что смогла, никто бы не смог сделать больше, заметила Пау, когда герцогиня вышла из шестимерности прямо в каюте Варяга. «Ты видела?» хм, «Не только видела, но и слышала», — фыркнула Пау. «Этот ваш купол — полная ерунда». «Я в тебе не сомневалась», — улыбнулась Анцела. «Класс!» — включила она громкую связь. «Да, экселенса. Нисколько не удивился капитан-командор, внезапно появившийся на крейсере герцогини. «Мы возвращаемся на Мегадею. Немедленно!» Когда корабль уже находился в гиперпространстве, на главный пульт пришел срочный вызов с Бухава. Еще раз здравствуйте, экселенса, поприветствовал даму Суюнь. Признаться мы все были впечатлены вашим новым умением и. Что вы хотели, сержант? перебила его Анцила. Сущий пустяк, Экселенса. Пожал плечами китаец. Я лишь собирался предупредить вас, что через три дня флот Империи получит приказ войти в сектор дома Ванруми и взять под контроль его ключевые системы. И еще, анизотропия уже не сработает. «Но материальное все же возможно». Экран гиперсвязи погас. Абонент отключился. «Что он имел в виду?» — не поняла Баронесса. «Ты про материальное или анизотропию?» «Да. Я тебе потом объясню. Но шанс у нас, кажется, появился». Не отводя глаз от монитора, сообщила Анцила.